Далее, когда глобус сфера А новой цепи готов, первый класс или иерархия монад лунной цепи воплощается на нем в низшем царстве и далее в последовательности. Как следствие этого, лишь первый класс монад достигает в течение первого круга развития человеческого состояния, ибо второй класс на каждом глобусе сфере Прибывая позднее, не имеет времени достичь этой стадии. Таким образом, монады второго класса достигают начальной человеческой стадии лишь во втором круге и так далее до середины четвертого круга. Но на этой точке и в этом четвертом круге, в котором человеческая стадия будет вполне развита, дверь в человеческое царство закрывается, и с этого момента число человеческих монад — То есть манад в человеческой стадии развития закончена, ибо манады, не достигшие к этому времени, будут в силу развития самого человечества настолько позади, что они достигнут человеческой стадии лишь при конце седьмого и последнего круга. Потому они и не будут людьми в этой цепи, но составят человечество будущей манвантары и будут вознаграждены тем, что станут людьми на более высокой цепи, получая таким образом кармическое возмещение. Монадическое множество может быть, грубо говоря, разделено на три больших класса. Первый — наиболее развитые монады. Лунные боги или духи, называемые в Индии Питри, назначение которых пройти в первом круге через весь тройной цикл минерального, растительного и животного царства в их наиболее эфирных, флюидических и рудиментарных формах для того, чтобы облечься и приспособиться к природе новой формированной цепи. Именно они первые достигают человеческой формы. Если только может существовать какая-либо форма в области почти совершенной субъективности — на глобусе А в первом круге, потому они и возглавляют, и представляют человеческий элемент на протяжении второго и третьего круга. Второй. Те монады, которые первые достигают человеческой стадии в течение трех с половиной кругов, становятся людьми. Третий. Остальные монады — запоздавшие, которые не достигли вследствие кармических затруднений человеческой стадии на протяжении этого цикла или круга. Конечно, монада не может ни продвигаться или развиваться, ни даже подвергаться воздействию смен состояний, через которые она проходит ибо она не принадлежит этому миру или плану и может быть сравнима лишь с нерушимой звездой божественного света и огня, низвергнутого на нашу землю, как доска спасения для личностей, в которых она обитает. Именно эти последние должны уцепиться за нее и таким образом путем приобщения и соучастия в ее божественной природе достичь бессмертия. Оставленная сама по себе монада не прикрепится ни к одной личности и, подобно доске, будет унесена неустанным течением эволюции к другому воплощению. Эволюция внешней формы или тела вокруг астрала происходит посредством земных сил так же, как и в случае низших царств. Но эволюция внутреннего или истинного человека чисто духовна и тогда это не только прохождение безличной монады через многие и различные формы материи, одарённой в лучшем случае инстинктом и сознанием на совершенно другом плане, как в случае внешней эволюции. Но прохождение души-странницы через различные состояния не только материи, но самосознания и самопознавания, или же к перцепции через оперцепцию. Манада выявляется и своего духовного состояния и умственной бессознательности, и, проскакивая, первые два плана слишком близкие к абсолюту, чтобы допустить сочетание с чем-либо на более низком плане, она вступает непосредственно на план умственный. Но во всей Вселенной не существует плана с более обширными горизонтами или широким полем действия в его почти бесконечных градациях познавательных и самопознавательных качеств, нежели этот план, имеющий, в свою очередь, соответствующий меньший план для каждой формы, начиная от минеральной монады до того времени, когда эта монада расцветет в силу эволюции, в божественную монаду. Но на протяжении всего этого времени она все та же монада, разнищаясь лишь своими воплощениями в последовательных циклах частичной или полной обскурации духа или же частичной или полной обскурации материи, две антитезы полярности, сообразно с тем, подымается ли она в область умственной духовности или же спускается в глубины материальности.